Глава 1846. Странная метка. «Хватит смотреть. Возвращайтесь в свои дома. Никто не должен покидать свои комнаты. Если кто-то нарушит это правило, то будет сразу убит», — сказал Хан Сень. Услышав такое распоряжение, все быстро вернулись в свои убежища. «Виконт бездонная синь, ты можешь сказать мне, что его ранило?» Хан Сень посмотрел на зияющую дыру в голове веконта Ветра, но не смог понять, что могло её нанести. Веконт бездонной синь выглядел смущённым и ответил: "Не похоже, чтобы на него напали. Мне кажется, что он взорвался, точнее, взорвался изнутри". "В самом деле? Какая сила могла вызвать такое?" спросил Хан Сень. Виконт Глубокая синь замолчал, но спустя немного времени сказал: "Многие люди в силах это сделать. Некоторые обладают способностью вторгаться в тела других и уничтожать своих противников изнутри. Нам будет трудно угадать, кто может быть виноват". Хан Сеньки внул и снова спросил: "У нас на базе есть кто-то подобный?" Виконт Бездонной синь покачал головой. «Мы здесь не так давно, так что никому не удавалось зайти слишком далеко. Все наши охотничьи экспедиции проходили в непосредственной близости от базы, поэтому я еще не видел ничего подобного». Хан Сень больше не стал задавать вопросов. Он схватил огнемет и сжег тело Виконта Ветра. Тело, которое умерло без причины, не могло быть доставлено на базу. Только боги могли сказать, что могло случиться». Тело вскоре превратилось в пепел, но кое-что осталось, и оно не плавилось. Когда Хансэйн достал этот предмет, то увидел, что это было чёрное стальное перо. Оно было фут длиной и очень тяжёлое. Парень попросил других сжечь его, но что бы они ни пытались предпринять, расплавить его не удавалось. Оно даже не покраснело от жара. Очевидно, оно было сделано из необычного металла. В итоге Хан Сень взял герметичный контейнер и поместил в него это черное перо. Те, кто соприкасался с телом, были вынуждены пройти сканирование и полный цикл дезинфекции, чтобы убедиться, что больше не будет проблем. Но на второй день внутри базы кое-что произошло. У баронов, прикасавшихся к мертвому телу, на лбу появился странный символ в форме яйца — Символы были чёрными. Ханссен использовал специальный инструмент, чтобы просканировать их, но не обнаружил ничего странного. Это были обыкновенные отметины. Четыре барона были в ужасе. Смерть виконта Ветра была слишком странной, и теперь это необъяснимое происшествие сильно напугало остальных. Ханссен тщательно осмотрел их тела, но не заметил ничего необычного. Однако парень отправил их на изоляцию. Хансэйн также позаботился о том, чтобы рассказать людям, которые привозили ресурсы, о том, что происходит. Он попросил их привести врачей и инструменты, чтобы они могли попытаться выяснить, что происходит с его людьми. Корабль должен был прибыть через 2 дня, и Хансэйн надеялся, что за это время ничего не произойдёт. Кто-нибудь из вас знает Куда ходил виконт Ветер? Хансен решил расследовать его смерть. Если он узнает, как тот умер, возможно, он узнает, что не так с другими баронами. Один барон сказал Хансеню, что видел, как виконт Ветер отправился в северные горы. Виконт Ветер намеревался пересечь их, но бароны, которые были с ним, не осмелились последовать за ним. Что случилось по большей части оставалось загадкой. Ханс сей нахмурился, когда услышал это. Гора, о которой они говорили, была той, на которую отправился граф и больше не вернулся. В итоге юноша заявил, что ему придётся остановить людей, отправляющихся на север. Сами благородные знали, насколько опасен был север, поэтому никто не возражал против его решения. Виконт Ветер отправился в горы, затем умер перед воротами. Теперь у четырёх баронов на лбах были чёрные символы, и у Хансеня было плохое предчувствие относительно того, что должно было произойти. В прошлом граф взял с собой много других графов, которые должны были ему помочь, но несмотря на это, все они исчезли, а у этих людей на базе будет гораздо меньше шансов выжить, если что-то начнёт происходить. Хан Сень не мог больше ждать, поэтому он связался с Ишой. Он решил рассказать ей о том, что происходит, на случай худшего. Но Иша в настоящее время была занята тренировкой, и юноша не знал, когда она закончит. Хан Сень знал, что ее нельзя прерывать. Хан Сень связался с герцогиней ледяной птицей. Иша сказала ему, что если ее не будет рядом, то он может найти герцогиню ледяную птицу. Когда женщина увидела номер Хансеня, то решила ответить. Возможно, ей не нравилось, как парень вёл свои дела, но Иша сказала ей, что она должна ему помогать, если он попросит о помощи. Герцогиня, ледяная птица, у меня проблема. Мне нужно связаться с королевой, но она занята. Как ты думаешь, ты можешь помочь вместо неё? спросил Хансень. Согласно правилам ребейтов, только хозяин планеты может вносить вклад в развитие своей планеты. Если вмешиваются посторонние, то есть вероятность, что планета больше не будет тебе принадлежать. Герцогиня ледяной птицы не нравилось отношение Хансена, особенно из-за того, что он постоянно обращался к королеве. Если бы это была обычная ситуация, я бы не стал тебя искать. «Здесь произошло что-то плохое, и я не могу в этом разобраться. Мне действительно нужна твоя помощь», — сказал Хан Сень. «Если тебе кажется, что ты не можешь решить проблему, то не стоит пытаться. Если хочешь, то знай, что ты всегда можешь вернуться. Я ничем не смогу тебе помочь». Затем она сделала паузу и добавила. «Подумай об этом. Если ты всё же решишь вернуться, я пришлю несколько кораблей, чтобы они забрали тебя». Повесив трубку, герцогиня-ледяная птица заговорила сама с собой. «Ха, конечно, с развитием планеты возникают проблемы. Если ты не можешь ничего делать, то и не стоит». Хан Сень нахмурился. Он ничего не мог с ней поделать, и он не знал, когда Иша сможет перезвонить. Однако юноша понимал, что уже будет слишком поздно. В итоге парень набрал другой номер. Он связался с черной сталью. Хотя Чёрный Сталь был странным парнем, но Хансень решил, что он надёжный человек. На планете могила ножей Хансень спросил его, почему он заблокировал ножи. Он ответил, что хотел помочь ему сбежать. Он хотел дать Хансеню шанс. В итоге мужчина стал считать, что он остался должен. Хансень не знал, о чём думал Чёрный Сталь, но он действительно внушал ему доверие. Парень просил его сохранить секрет о том, что он владеет разумом ножа. Никто не узнал, что юноша обладал таким разумом ножа, а это означало, что черная сталь так никому ничего и не сказал. Поэтому Хан Сень, не найдя никого, кто мог бы помочь, связался с черной сталью. Но если и этот мужчина не сможет помочь, то у него не останется выбора, кроме как эвакуироваться. Хан Сень не создавал драмы. А лучше всего было подготовиться к событию или проблеме, которую невозможно было преодолеть. Он не хотел, чтобы женщины или дети на планете умерли. Что случилось? Послышался голос Чёрной стали, и он звучал точно так же, как в первый раз, когда они встретились. У меня проблема, и мне нужна твоя помощь. Хансень рассказал ему всю историю. Чёрная сталь выслушал весь рассказ и после небольшой паузы ответил: "Не покидайте базу и не спускайте глаз с этих баронов, и не трогайте их ни за что. Я буду у вас через 4 1/2 часа". Глава 1847-я. Выживший. Услышав, что сказал Чёрная сталь, Хансень понял, что этот человек должен что-то знать об этом. Но сейчас было не время спрашивать, поэтому он просто решил дождаться прибытия мужчины. Но вскоре опасения Хансена стали реальностью. Всё больше людей на базе начали замечать странные следы на лбу. Похоже, что-то начало распространяться среди всех обитателей базы. Людей можно было достаточно легко изолировать, но это не было правильным решением проблемы. Шло время, и у всё большего и большего числа людей появлялись всё те же странные отметки. Вначале отметка распространилась только среди людей, стоявших у ворот, которые там находились при смерти веконта Ветра. Затем это начало происходить среди матерей и детей, которых даже не было поблизости. В течение нескольких часов у половины людей на базе появилась такая же отметка на лбу. К счастью, Хан Сень, Маленький Ангел, Зеро, Король Сицин, Гу Цин Чен и Серебряная Лисичка еще не были заражены этим странным недугом. Можно сказать, что им очень повезло. Король Сицин и Гу Цин Чен обследовали зараженных людей и отметили, что на самом деле с ними ничего не случилось. Но вся база была так напугана, что те, кто еще не был заражен, хотели покинуть это место». Если бы Хан Сейн только что не убил двух существ-веконтов и не обратился за помощью к веконту бездонной синеве, база погрузилась бы в хаос. Из четырёх веконтов умер только веконт Ветра, веконт Бездонной Синь оказался полезным, а Лейк вовсе ничего не делал, а ещё один веконт пропал без вести. Его не было уже несколько дней, и никто не знал, где он. Хансен связался с Чёрной Сталью, чтобы сообщить ему о ситуации, которая разворачивалась в настоящее время. Парень не хотел, чтобы тот тоже заразился. "Дождись меня", ответил Чёрная Сталь и положил трубку. Похоже, что он сильно спешил. Перед тем, как прибыл Чёрная Сталь, веконт Бездонной Синь зашёл к Хансеню. Как только мужчина вошёл в дом парня, то сразу отозвал броню. На его лбу тоже появилась чёрная отметина в виде яйца. — Ты что-нибудь чувствуешь? — Хансейн нахмурился. Виконт бездонный синь оставался спокойным и просто покачал головой. — Я ничего не чувствую. Если бы я не посмотрел в зеркало, я бы даже не догадался, что появился след. — Тогда что ты собираешься делать? — спросил Хансейн. Викондо бездонной синь немного помолчал, а затем ответил. Я говорил вам, что хочу поговорить с вами наедине. У вас сейчас есть на это время? Да, кивнул Хансень. Викондо бездонной синь сел и задумался на минуту, прежде чем заговорить. А он сказал: Я знаю, что у большинства здесь есть скрытые мотивы. У меня тоже, но у меня есть одно отличие. Я ни на кого не работаю. Тогда зачем ты здесь? спросил его Хансень. Виконты были высокого уровня, и он был желанным активом, куда бы он ни пошёл. У него не было причин следовать за Хансенем. Виконт Бездонная Синь криво улыбнулся. Он указал на отметину на лбу и сказал кое-что, что шокировало Хансеня. Я здесь ради этого. Парень действительно оказался поражён и спросил: Ты здесь ради этого? Ты знаешь, что это такое? Виконт кивнул, затем покачал головой и вздохнул. Я не впервые на планете затмения. Ты был здесь раньше? Ты был с графом? Сразу же спросил Хансень. Мужчина улыбнулся и ответил: "Да, я получил эту метку, когда был здесь в последний раз". Хансень был шокирован, но в то же время обрадован. Со времени миссии графа прошло много лет, и, несмотря на это, Виконт бездонный Синь все еще был жив. По крайней мере, сейчас инфицированные будут в безопасности. Мужчина сразу заподозрил, что Хан Сень подумал именно об этом, поэтому тут же сказал «это не так». Обычно, когда вы получаете это, вы умираете за короткое время. Это может произойти через два дня, а может через две недели. Люди в конечном итоге закончат, как виконт ветер. Но есть причина, по которой я выжил, и это причина моего возвращения». Хансен ничего не сказал, желая, чтобы он продолжил объяснение, поскольку виконт Бездонной Синь добровольно решил поделиться информацией, а он мог бы узнать много полезного. Когда меня забрал сюда граф Хирон, я был простым человеком. Я действительно был таким же, как те дети, но немного больше. У меня уже была генная броня и всё такое. "Интересно это", мужчина выглядел странно, но Хансень не понимал почему. Далее веконт бездонной синь добавил: "Я всюду следовал за графом Хироном, включая его последние путешествия в северные горы. Я был там. Я думал, что никто из тех, кто ушёл, не вернулся", в шоке сказал Хансень. "Я был единственным, кто выбрался". Тогда на базе жили только нормальные люди. Никто не знал, что я следовал за ним. Следователи Робейты не могли даже подумать, что граф Херон мог взять с собой обычного Кейт. Выражение лица мужчины стало еще более странным. «Что там произошло? И откуда это отметено?» спросил Хан Сень. Виконт бездонный Синь покачал головой. «Я не понимал, что произошло». Тогда я был ребёнком, у которого была только генная броня. Мои возможности и мои знания были очень ограничены, мужчина вздохнул и продолжил. А что касается отметки в виде яйца, вы получите её только после того, как кое-чего коснётесь. Кроме меня, умерли все, получившие эту отметку, и среди них был граф Хирон. Когда я выбрался, то никого не заразил. Я не знаю, что сделал Виконт Ветер, но уже ясно, что его болезнь заразна. — Где именно группа графа столкнулась с этим? — спросил Хансень. Виконт бездонный синь ответил. — В тех горах есть дворец, и он очень большой, внутри очень странно. Тогда я мало что знал, поэтому следил только за графом Хироном. На многие люди погибли, и когда мы оказались перед одним из холмов, граф Херон, казалось, стал невероятно счастливым. Мы ждали снаружи, а он отправился туда один. Мы ждали полдня, и в конце концов он вернулся с чем-то. Ханс Сейн знал, что это будет самая важная часть его истории, поэтому не стал перебивать, а он продолжал слушать. Это было яйцо. Чёрное яйцо ростом с человека выглядело так же, как и то, что появляется на лбу. Граф принёс его, а затем позволил нам его нести дальше. А когда мы уже собирались покинуть дворец, случилось нечто страшное. На наших хлебах начали образовываться эти чёрные отметины. Виконт бездомной синь выглядел напуганным, как будто вспоминал что-то плохое. Глава 1848. Ворон. Внутри базы люди продолжали заражаться. Хан Сень хотел уйти, забрав с собой маленького ангела, Зеро и остальных, но он не знал, мог ли заразиться кто-то из близких или нет. Если он уйдет сейчас, и у кого-то окажется инфекция, то все может стать довольно мрачным. Если они останутся и разразятся, по крайней мере, виконт бездонной синь должен найти способ, с помощью которого всё можно будет остановить. Мужчина сказал, что когда его только поразила метка, он съел корень лотоса, который нашёл во дворце. По его мнению, именно поэтому метка не привела к его смерти. Все другие благородные, которые были с ним, погибли, и он стал единственным выжившим. Однако сейчас метка вернулась, и она становилась всё темнее и темнее. Вот почему он решил вернуться на планету и снова посетить зал, чтобы съесть побольше корней лотоса. Но у входа во дворец оказалась группа обладателей ксеногенных генов, и некоторые из них были графами. В итоге виконт Бездонной синь не смог найти способ получить доступ к тому месту. Теперь мужчине стало любопытно, как виконт ветра смог туда проникнуть, и он думал о том, чтобы снова вернуться к дворцу и снова попробовать найти путь. Тем временем Хан Сень задумался над кое-чем. Когда виконт бездонный Синь впервые вошел во дворец, он был всего лишь Кейт с геноброней. Теперь он был виконтом, но стать благородным такого класса было непростой задачей. Даже у такой богатой элиты, как Иша, была всего лишь дюжина гена жидкостей, способных стимулировать вторую эволюцию, тогда как Виконт Бездонный Синь смог так быстро достичь такого класса. Когда Хан Сень задал этот вопрос, мужчина ответил, что он также не знает, как ему удалось начать и завершить вторую эволюцию. Насколько ему было известно, он не использовал никаких сокровищ, Но незадолго до того, как покинул эту планету, он завершил вторую эволюцию. Возможно, это как-то было связано с корнем лотоса. Однако дела продолжали ухудшаться. Вскоре у Гу Цинчэн появилась отметина на лбу. Хан Сень рассказал ей о дворце и корне лотоса, и он сказал ей не волноваться, когда придёт время, они отправятся за одним из корней лотоса. Чёрный сталь оказался точным, и 4 1/2 часа спустя он действительно приземлился у ворот. Но помимо Чёрной стали прибыли и другие представители Рабейтов. Судя по силе их ауры, Хансень сразу понял, что они не были обычными людьми. Хансень, что сейчас происходит? Чёрный сталь посмотрел на лоб парня. Всё плохо. Половина моих людей заразилась, у них на лбах появились символы яйца. Ситуация уже начала угнетать Хан Сеня. «Идите и проверьте», — сказал один из высокомерных ребейтов. Другой ребейт пошел проверять лбы женщин и детей, а черная сталь вошел в офис Хан Сеня. С серьезным видом он сказал. «У вас проблемы». Если я не ошибаюсь, виконт Ветер коснулся чего-то, что принадлежало Ворону. Ворону Хансень выглядел смущённым. Чёрная сталь начал ему объяснять. До того, как рэбэйты захватили Усскую Луну, этим местом владели Вороны. Это была сильная группа обладателей ксеногенных генов, которая полностью контролировала Усскую Луну. Согласно истории, у них была возможность отмечать других обладателей ксеногенных генов и контролировать их. Сделав небольшую паузу, Чёрная Сталь продолжил: "Когда мы захватили узкую луну, нам это дорого обошлось". Если бы не наш старейшина Бог, вряд ли бы мы выиграли битву. Мы думали, что вороны были полностью уничтожены после битвы. Я не ожидал, что может остаться их реликвия, особенно та, которая всё ещё так смертельна. Есть ли способ стереть знак ворона? Хансень подумал, что если рыбеиты захватили узкую луну, то они должны знать способ, иначе все они оказались бы заражёнными, и все были бы давно мертвы. Ещё нет, чёрная сталь покачал головой. Что ты имеешь в виду под словами ещё нет? Хансень был сбит с толку. Многие представители моей расы пострадали от этой отметки. Мы обнаружили, что убить ворона и выпить его кровь было единственным способом заставить метку исчезнуть. Если ты хочешь избавиться от неё, сейчас единственный способ добиться этого найти тот предмет, к которому коснулся виконт Ветер, и тогда, может быть, у вас что-то получится. Чёрная сталь посмотрел прямо на Хансене и продолжил: "Я не уверен, что ты инфицирован. Нам нужно убедиться, что инфекция не покинет это место, и мы должны определить источник инфекции, где бы он ни был". Хансень рассказал то, что ему говорил леконт Бездонная синь. Чёрная сталь кивнул и сказал: Если у кого-то есть такая информация, это очень хорошо. Я взял с собой одного из охранников моего отца, капитана Вуда. Он герцэг. Все остальные маркизы мы все готовы пойти во дворец Ворона. Чёрная сталь отправился на поиски капитана Вуда и виконта Бездонный Синий. Он хотел, чтобы последний ещё раз объяснил ему ситуацию. Капитан Вуд посмотрел на виконта бездонную синь и спросил: "Почему ты раньше об этом не рассказывал?" Мужчина криво улыбнулся. "Все они были мертвы, выжил только я. Я боялся, что у меня могут возникнуть проблемы, если я расскажу людям о случившемся, особенно об исчезновении метки". Хансень понимал его поступок. Если бы он признал, что произошло, вполне вероятно, он стал бы подозреваемым. Единственная причина, по которой он сейчас рассказывал эту историю, заключалась в том, что ему нужно было вернуться во дворец. Если бы Мятка не вернулась, он бы не стал возвращаться в такое жалкое место. После того, как капитан Вуд закончил расспрашивать виконта Бездонную сталь о различных деталях, он также решил отправиться во дворец Ворона. В прошлый раз граф Герон взял с собой несколько виконтов и графов, и даже несколько существ. На этот раз у них был капитан Вуд и четыре маркиза, поэтому им должно быть несложно добраться до нужного места. А вот позволил Хан Сэню выбрать несколько человек, которые должны были пойти с ними. Вэ Конд бездонный Син сказал, что там был бассейн с плодами лотоса, и их было много, поэтому нужно было взять побольше людей, чтобы собрать как можно больше корней и спасти людей от метки на лбу. У Гу Цэн была отметка, поэтому она решила пойти туда сама. Король Си Цин тоже захотел пойти. Однако Хансень остановил маленького ангела из Иро. Если за базой никто не будет следить, будет трудно даже представить, что сделают бароны после своего заражения. Была высокая вероятность, что женщины и дети окажутся в опасности. Всё кажется не таким уж и плохим. Как только мы достанем корни, мы сможем их сразу съесть, подумал Хансень. Помимо них, Хансень выбрал десять баронов, которые должны были пойти с ними. По крайней мере, они могут помочь собирать корни. Зараженных было очень много, и их время почти истекло. Если они не смогут разобраться в сути проблемы, им придется нести с собой много корней. Хансень взял с собой и Виконта Лейка, а так как здесь был капитан Вуд, мужчина не посмел отказаться. Глава 1849. Пруд с лотосами. На пути в о дворец, на лбу серебряной лисички и короля Сицына появились следы в виде яйца. Это было очень тревожно. У Виконто Лейка тоже появилась эта отметина. Король Сицын достал зеркало, чтобы рассмотреть себя. Он продолжал смотреть на лоб и сказал с мрачным выражением: "Что за чёрт?" Знак мог быть хотя бы цветком или чем-то в этом роде. Йейцо налву придаёт мне глупый вид. Хансен не мог поверить, что короля Се Цына больше всего беспокоило именно это. Серебряная лисичка продолжала лежать на плече парня и не проявляла никакой особой реакции. Благодаря капитану Вуду по пути они не столкнулись с проблемами. Сила четырёх маркизов смогла отпугнуть большинство обладателей ксеногенных генов, которые оказывались поблизости. Никто не думал об убийстве обладателей ксеногенных генов низшего класса, которые встречались на пути, поскольку были сосредоточены на том, чтобы как можно скорее добраться до дворца Ворона. Они подошли к долине, и капитан Вуд избавился от существ, которые находились вокруг. Веконд бездонной синь следовал за ними и сказал, указывая на гору: "Вход здесь. Это гора, это не иллюзия, но двери нет. Ты уверен, что это нужное место?" Нахмурившись, спросил капитан Вуд: "Да, я в этом уверен." Отлетел в оконту бездонной синь, подбегая к одному из обрывов горы. Некоторое время он рассматривал склон и в конце концов упёрся руками в камень. После того, как мужчина нажал на него, он вернулся к Хансеню, а затем послышался грохот. Несколько сотен метров горы начали опускаться, а за ней стала видна довольно высокая стена. На её каменной поверхности была массивная дверь. Хан Сен и все остальные оказались потрясены. В этом месте царила величественная и мощная атмосфера, которая говорила о том, какими страшными могли быть вороны. «Как нам открыть дверь?» — спросил капитан Вуд. Виконт бездонный синь сразу ответил. «Вам просто нужно открыть ее. Именно так я тогда вошел и вышел». Капитан Вуд сделал знак Маркизу, чтобы он открыл каменную дверь. Она была высотой в несколько десятков метров, но Маркиз смог открыть её лёгким толчком, не было необходимости применять силу. То, что находилось за каменной дверью, было не менее внушительным по размеру. Внутри было видно множество дворцов, и здания уходили далеко вдаль. Мастер, вы должны следовать за мной с промежутком примерно в 3 метра. Капитан Вуд серьёзно посмотрел на чёрную сталь, и после того, как мужчина согласился, команде разрешили войти. Все дворцы были связаны. Все они были построены из камня. Они были настолько старыми, что выглядели очень простовато и примитивно. Даже несмотря на защиту горы, они выглядели плохо сохранившимися. 37 увидел на стенах множество резных фигурок, изображающих птицеподобных существ. По обе стороны площади стояли большие статуи птиц. "Виконт бездонной синь, мы можем столкнуться с опасностью", спросил капитан Вуд. Мужчина криво улыбнулся. "Многие войны умерли до того, как я вошёл, но когда я сюда заходил, то всё было нормально". Возможно, когда граф Хирон и его люди вошли, то этим они уничтожили все ловушки, оставленные ворнами, предположил маркиз. Может быть и так, но всё равно лучше сохранять бдительность. Мы не можем отвлекаться ни на секунду, капитан Вуд говорил глубоким, авторитетным голосом. Все начали продвигаться вперёд, следуя за веконтом Бездонной синью. Скоро они наткнулись на груду костных останков. Они определённо принадлежали рабейтам. Они должно быть были членами предыдущей группы. Капитан Вуд осмотрел кости и заметил, что в каждом из черепов было большое отверстие. Они были такими большими, что в них можно было просунуть сжатый кулак. Команда продолжила путешествие. Их путь оказался, на удивление, спокойным. Кроме того, что здесь и там были видны странные груды костей, не было ничего, что представляло бы реальную угрозу. Хан Сень обдумывал все на ходу. «Странно. Похоже, это место давно никто не посещал, а снаружи есть некоторые существа, с которыми Виконт определенно не может справиться». Когда как виконт Ветер попал в этот дворец и заразился меткой ворона, хотя опасности не было, капитан Вуд тем не менее был осторожен. Он не стал ускоряться, а продолжал двигаться медленно. Пройдя дюжину миль, они прошли мимо храма, тоже построенного из камня. Их глаза заблестели, когда они вскоре увидели водоём с лотосами прямо рядом с ним. Однако в водоёме с лотосами не было воды. Большинство стеблей, листьев и цветов лотоса засохли. Посередине осталось всего несколько живых растений. Живые цветы были белы как снег, а листья были похожи на нефрит, издавая мягкое сияние. Они выглядели потрясающе. Это тот пруд с лотосами, о котором ты говорил, капитан Вуд посмотрел на веконта бездонную синь. Это он. Я случайно упал туда и проглотил корень лотоса. Я был так голоден, что оторвал немного и съел ещё. Так и сейчас ло моя метка. Мужчина выглядел удивлённым. Ему очень хотелось побежать к оставшимся лотосам. Услышав это, виконт Лейк и другие бароны бросились к пруду. "Стойте!" крикнул Хансгейн, нахмурившись. Однако никто не послушался парня. Все хотели избавиться от метки на своём лбу, а для этого им нужно было заполучить корни лотоса. Хансень хотел лишь немного их остановить. Он считал, что так будет лучше, чем сразу бездумно бросаться в пруд. Любой, кто подойдёт близко к пруду, погибнет, закричал капитан Вуд. После этого веконты и бароны остановились. Капитан Вуд посмотрел на Хансеня и сказал: "Похоже, членам твоей семьи требуется некоторая дисциплина". "Да, я знаю", Хансень потёр нос. Благородные, которых он нанял, были в основном шпионами. Они не хотели слушать его приказы, особенно если речь шла о вещах, которые могли повлиять на их жизни. Кроме того, они совсем недолго находились с Хансенем. Поэтому парень просто не мог их контролировать. Мистер Вуд, я умоляю вас дать мне немного этого корня лотоса. Мне нужно совсем немного. Виконт Бездонная Синь начал выпрашивать себе кусок. После того, как Виконт сказал это, другие бароны тоже начали просить. В конце концов, у всех на головах находилась тикающая бомба замедленного действия. Но капитан Вуд проигнорировал их просьбы. Он подошёл к пруду с лотосами и посмотрел на цветы. Некоторое время спустя он спросил: "Вы знаете, что это за цветы?" Все покачали головами, так как действительно не знали, какое они могут оказать действие. "Ладно, давайте достаньте корни лотоса". Капитан Вуд нахмурился, разговаривая с баронами. "Спасибо, Радостно ответили бароны. Вы можете достать их, но если вы осмелитесь украсть хотя бы кусок, я отрублю вам головы, холодно продолжил капитан Вуд. Достаньте их, и я обещаю, что не обойдусь плохо с вами. Бароны с горечью пошли вперёд, чтобы собрать корни лотоса. Капитан Вуд и четыре маркиза не сводили с них глаз. Никто не осмелился съесть корень вопреки приказу капитана. "Ребята, почему вы не двигаетесь?" холодно спросил капитан Вуд, увидев королевских сына и Гу Цинчэна. Глава 1850. Настоящая цель. "Они мои личные охранники", ответил Хан Сэн. В это время они могли рассчитывать только на слова Виконта Бездонной Сини насчёт того, что корни лотоса могут подавить след. Но пока его слова не были подтверждены, поэтому Хан Сень не хотел позволять королюся сыну и Гу Цинчэнь рисковать. Капитан Вуд нахмурился и сказал: "Здесь опасно. Лучше сделать всё как можно скорее. Тебе тоже следует пойти туда и начать собирать". 37 посмотрел на капитана Вуда и сказал: "В таком случае, почему бы вам, ребята, тоже не пойти и не начать собирать? Вы же тоже охранники, верно?" "Да как ты смеешь? Ты не можешь сравнивать нас с ними!" воскликнул разъярённый маркиз. Капитан Вуд мрачно посмотрел на Хансеня и сказал: "Они охранники, но у них другой хозяин". Хан Сень понял мужчину, но он не изменил своего мнения, а просто заметил. «Это другое дело, но я думаю, что мои важнее твоих. Ты можешь тоже собирать их, если захочешь, но распределять работу между своими людьми я буду так, как захочу». Капитан Вуд стал угрюмым, но черная сталь вмешался и сказал. «Капитан Вуд, это дом Хан Сеня, и они действительно его люди, он должен ими командовать». Пожалуйста, следи за своим тоном, маленький мастер. Мы несём ответственность за это. Речь идёт о безопасности Ребейтов и Узкой Луны в целом. Я должен быть ответственным за эту ситуацию, холодно ответил капитан Вуд. Его не особо волновал Чёрная сталь, но Чёрная сталь нахмурился и сказал: "Капитан Вуд, за всю эту операцию отвечаю я. «Мастер сказал, что вы еще слишком молоды. Если это касается всех ребейтов, то я должен позаботиться об этом. Пожалуйста, поймите». Капитан Вуд поклонился черной стали, но он, очевидно, не хотел отказываться от своих полномочий в этой ситуации. «Если все действительно так, то нам придется пойти разными путями». Затем Хан Сень полетел в другом направлении. Мы хотели кое-что сделать, и мы это сделаем, но без моего приказа никто ничего не будет делать. В противном случае я убью нарушителя, сказал капитан Вуд. После этого маркиз устремился вперёд и заблокировал Хансеню путь. Герцк Вуд, чёрная сталь стал мрачным. Пожалуйста, простите меня, маленький мастер, но это очень важно. Капитан Вуд и несколько маркизов поклонились Чёрной стали, но даже после этого они продолжали держать своё оружие перед Хан Сэнем. Можете оставаться на своих местах, но не стоит убегать. В противном случае не вините меня за то, что произойдёт дальше. Из-за Чёрной стали капитан Вуд не стал заставлять короля Ся Цына и Гу Цэнчэна пойти собирать корни лотоса. Растения были нежными, поэтому не возникло никаких трудностей. Баронам удалось выкопать много корней лотоса. Они были белыми, как нефрит, и толщиной с детскую ручку. Оставшаяся на них пыль придавала им крепкий и питательный вид. Когда лотосы были собраны, капитан Вуд указал на них и спросил виконта бездонную синь: "Такие корни лотоса ты тогда ел?" "Ага, это они". Виконт бездонная синь Кивну. Ты, иди сюда и ешь, сказал капитан Вуд одному из баронов. Затем он отрезал небольшой кусочек корня для парня. Барон был шокирован и напуган одновременно, а он был единственным, кому разрешили съесть его, но он колебался. Ешь, капитан Вуд холодно посмотрел на барона. Барон перестал колебаться и сделал как просили. Он начал есть корень. Корень лотоса был очень хрустящим, от него исходил приятный аромат. Сначала барон откусил небольшой кусок. Никто не знал, сработало ли это, но, похоже, это не навредило барону. Вскоре парень съел весь кусок. Остальные благородные смотрели на него. После того, как он его съел, ничего не произошло, и след в виде яйца так и не исчез. Капитан Вуд не отрывал глаз от барона, и через некоторое время лицо барона стало зелёным. Похоже, ему стало холодно. Он начал сильно дрожать. О, холодно! Мне так холодно! Виконт Бездонная Синь, что происходит? Капитан Вуд посмотрел на мужчину. Тем не менее, виконт Бездонная Синь выглядел счастливым. Он объяснил: "Да всё нормально. Когда я впервые его съел, мне тоже стало холодно. Он поправится, вот увидишь. И сколько нужно времени? спросил капитан Вуд. У меня не было возможности засечь время, когда я впервые его съел. Может, минут 10, ответил виконт Бездонной синь. После некоторого размышления капитан Вуд больше ничего не сказал и стал просто ждать результата. Через 10 минут холод барона начал утихать, и он стал лучше выглядеть. Метка на его лбу стала светлеть. "Поторопитесь и достаньте все остальные", закричал капитан Вуд. Группа баронов выкапывала корни в течение 2 часов, а когда они закончили и им удалось собрать 1000 кг материала, капитан Вуд взял немного, а остальное отдал баронам. Однако он пока не позволял им есть это. Глава 1851. Пурпурный медный дворец. Группа людей последовала за виконтом Бездонной синью. Он вёл их во дворец. Внезапно Хансеню щетил, будто на его спине начало что-то двигаться. Хан Сень притворился, что собирается попить воды, чтобы дотянуться и пощупать свою спину. Это была коробка со стальным пером внутри. Внутри действительно что-то происходило. Парень не сказал капитану Вуду, что нашел стальное перо у Виконта Ветра. Он положил его в свой рюкзак, опасаясь, что оно может вызвать проблемы на базе, если оставить его без присмотра. А поскольку сейчас оно начало шевелиться без видимой причины, похоже, его беспокойство было обоснованным. Чем дальше они шли, тем больше шевелилась коробка. К счастью, она была в рюкзаке, и ещё никто ничего не заметил. Пройдя через несколько каменных залов, они вскоре достигли площади. Вокруг неё было разбросано несколько смятных скелетов с раздробленными черепами. Ещё там было большое чёрное яйцо. Виконт Бездонной Синь очень боялся этого большого чёрного яйца. Он остановился перед площадью и ощутил, что его ноги начали слабеть. Но капитан Вуд напротив выглядел довольным. Он приказал благородным пойти вперёд. Даже виконта Бездонной Синь, который лишился решимости, один из виконтов потянул вперёд. Один из маркизов угрозой заставил Хансеня выйти на площадь. Вскоре все подошли к большому чёрному яйцу. Хансень не думал, что яйцо было причиной того, что перо начало шевелиться. И когда он подошёл к большому чёрному яйцу, стальное перо не стало более активным. Что это за стальное перо? Может, это перо ворона или это одно из созданных ими сокровищ? Хансень пытался найти ответ. Если мы искали это, то нужно его разбить, сказал Хансень. Капитан Вуд холодно посмотрел на парня. Разбить? Может, попробуешь? Юноша достал нож Призрачный зуб и сильно ударил по яйцу. Раздался металлический ляск и появилось множество искр. Тем не менее, на поверхности не осталось никакого следа. Хансень был шокирован и спросил: "Это яйцо настолько прочное?" Он не мог использовать всю силу ножа призрачного зуба, но все равно генооружие должно было оставить хоть какой-то след. Однако перед ним все еще было целое яйцо, и это доказывало его прочность. — Капитан Вуд, ты можешь его уничтожить? — спросил Черная Сталь. — Маленький мастер, пока я герцог, я не смогу его уничтожить. Единственный способ сделать это переместить предмет обратно во дворец, вежливо ответил капитан Вуд. Ты думаешь, что своей ложью сможешь обмануть ребёнка? Король Сицин улыбнулся. Выражение лица капитана Вуда стало жёстким, а Чёрная сталь сразу же спросил: "Капитан Вуд, зачем мой отец послал вас всех сюда? Для чего?" Чёрная сталь не был дураком. Он знал, что король Черной Луны не стал бы посылать герцога так далеко только для того, чтобы спасти Хан Сеня. Капитан Вуд тихо ответил. «Маленький мастер, я здесь только для того, чтобы выполнить приказы. Больше я ничего не знаю». Черная Сталь перестал задавать вопросы, так как понимал, что ничего не сможет добиться от этого человека. Он подошел к Хан Сеню и сказал... «Прошу прощения, не могу поверить, что мое присутствие принесло тебе вред вместо помощи». «Это не совсем так. Если бы ты не прилетел к нам, мы бы не стояли там, где стоим». Хан Сень улыбнулся, как будто все было хорошо. Черная сталь серьезно посмотрел на Хан Сеня. «Не волнуйся. Пока я жив, я не позволю причинить тебе вред. Единственное, из-за чего тебе придется страдать, это будет мое мертвое тело». Хотя Чёрный Сталь говорил с Хансененом, это было предупреждение для капитана Вуда. Капитан Вуд услышал то, что было сказано, поэтому улыбнулся и сказал: "Маленький мастер, ты слишком беспокоишься. Хансенн, ученик Короля Ножа, я бы не посмел причинить ему вред. Мы здесь, чтобы завершить миссию и никому не собираемся вредить". Голос капитана Вуда стал холодным, и он продолжил: Но если кто-то действительно попытается помешать нам выполнить нашу задачу, мы не будем проявлять милосердия. Затем капитан Вуд приказал нескольким баронам помочь отнести яйцо во дворец. Ноги веконта Бездонный стали задрожали. Он был слишком напуган, но ему пришлось показывать дальнейший путь. Чёрная сталь, что ты знаешь о вороне? спросил Хан Сень, пока они продолжали идти. Он искренне верил, что Чёрная сталь не имел ничего общего с планами капитана Вуда. Такой человек, как Чёрная сталь, не стал бы этого делать. Мужчина ненадолго задумался прежде чем ответить. Рабейты правили на узкой луне в течение миллиарда лет. Не думаю, что кто-то точно знает, что произошло, когда мы их победили. Всё, что я знаю, это общие вещи, которые можно узнать из учебников по истории. Однако историки стараются прославить нашу расу, поэтому некоторые факты могут быть не настоящими. А что насчёт воронов? Их окружают какие-нибудь легенды? спросил Хансен. Нет. В учебниках по истории мало что говорится о расе воронов. Всё, что мы знаем, это то, что они были похожи на птиц. Я просмотрел всю имеющуюся у нас информацию о воронах и узнал, откуда взялся след яйца. Что касается самих воронов, то в наших записях почти ничего нет, или, возможно, мы ничего не знаем об их присутствии в системе рабейтов. Чёрная сталь покачал головой. Это странно. Такая мощная раса, обладатели ксеногенных генов, была уничтожена рабейтами. Тогда почему об этом так мало информации? Авторы ваших учебников по истории могли бы хотя бы выставить их злодеями, но правда, кажется, противоположной. Вы, похоже, даже не знаете, как они выглядят, Ханс-Сейн нахмурился. Это действительно странно. Чёрная сталь кивнул капитан Вуд слышал каждое сказанное имя слово, но не стал останавливать их от обсуждения этого вопроса. Он просто всех торопил, возможно из-за того, что граф Хирон активировал все ловушки, когда пришёл сюда, но сейчас они не столкнулись ни с одной опасностью. Весь путь был на удивление спокойным, но стальное перо стало дорожать сильнее, и Хансень не был уверен, хорошо ли это. Однако у него был ещё один вопрос. Мы до сих пор не обнаружили никаких следов виконта Ветра, где он на самом деле смог заразиться. Пройдя полдня, они в конце концов оказались перед дворцом. Этот дворец отличался от других дворцов. Остальные были сделаны из камня, а этот из пурпурной меди, а он выглядел очень загадочным. За стенами дворца были залиты стеклом картины. В основном они изображали ряд существ с человеческими телами и кроличьими ушами. Очевидно, это были рэбейты. На этих картинах рэбейты не занимали почётных постов, они тащили странную телегу, похожую на карету. Они занимались физическим трудом, как вьючные животные.